Глава 14. Возьми всё изнутри и выброси, потому что клянусь в последний раз, что я не доверю себя тебе. Июль 2001 года, Москва. Сидя на балконе третьего этажа в удобном кресле, я потягивал холодный апельсиновый сок и разглядывал лесной массив за особняком. Кроны деревьев колыхал слабый ветерок, И в так тем колыхались мысли. После возвращения из Праги у меня выдалось несколько беспокойных дней. Разумеется, больше всего волновало, как именно Петя поступит с заказчиком похищения и как быстро убедиться, что тот на самом деле виновен. В том, что так и случится, я был уверен почти на 100%. Однако, несмотря на это, всё же слегка переживал. Все допускают ошибки, и я не исключал, что тоже мог где-нибудь проколоться. Но шли дни, а поводов для беспокойства не появлялось. Первое время я продолжал отслеживать канал связи Сакса, где моё имя никак не фигурировало. Но через какое-то время вирусу пришлось самоуничтожиться, чтобы не быть обнаруженным системой безопасности одного из зданий обороныкса. Не знаю, что бывший сослуживец там забыл, разговор об этом по всей видимости велся не в сети, так что никаких записей о нём я получить не мог. Но АМО Постоянно державший Трояна на контроле, успел среагировать вовремя, как только почувствовал потенциальную угрозу и предупредил меня о ней. Рисковать понапрасну я не стал. К тому же, на короткое время слегка обеспокоенный визитом саксов, бывший место службы. Однако после этого события и потери источника информации о годновых прошло уже почти 2 недели, но ничего не произошло. По крайней мере, со мной. А вот насчёт Игоря Стовидского я не был так уверен. Что с ним стало, знать было неинтересно. Но сомневаюсь, что купившись на мою махинацию, Петя оставит его в живых. Помучает, вероятно, но однозначно убьёт. Раньше или позже совсем другой вопрос, который опять же совсем меня не волновал, ведь в конечном итоге всё прошло именно так, как планировалось. И такой успех, честно говоря, даже слегка пугал. Однако расслабляться было рано напротив следовало сосредоточиться чем я и занялся для начала проверил всех людей из списка морго грудастая брюнетка вручила мне подарок которым я собирался воспользоваться по максимуму и хотя среди заинтересовавшихся моей персоной людей в основном были представители банковской сферы финансисты и брокеры трейдекса и парочка медиаворотил ищущих новых инвесторов Пару занятых имён найти всё же удалось. Одним из них был сотрудник Неопротезиса Николас Варт. Он работал в экспериментальном цеху и во время нашего телефонного разговора весьма удивил тем, что знал, что я произвожу в Пекине. Николас мечтал о карьерном росте и увидел во мне прекрасную возможность получить новую должность. Догадаться, что у него на уме было, несложно. Молодой человек наверняка хотел наладить выпуск моих силовых счетов на территории столицы. Что ж, знакомства в корпорации лишними явно не будут, так что я договорился с ним о встрече на следующей неделе. Вторым, заинтересовавшим меня человеком, был Рамзан Ахматов, сын влиятельного шейха из Кавказского региона, тридцатидвухлетний мужчина, как оказалось, тоже имел общее представление обо мне, только слегка с другой стороны. Удивительно, как быстро разносятся слухи. Казалось бы, прошло не больше 4 месяцев, как я приехал в столицу, однако удочки, закинутые леем через Изотово и Аянское, всё же дали некий результат, что, впрочем, лично меня только радовало. Рамзану было интересно поставлять те же щиты, а также любые другие перспективные военные разработки в родной регион. Его семья в настоящее время пыталась подчинить часть азербайджанских территорий, в частности Баку. Город, в котором правили адиозные фанатики, сидящие на подземных хранилищах гравитония. Честно говоря, я не особо вникал в политические переплёты и того, что происходило на пограничных территориях союза, и не имел каких-то предубеждений за или против эскалации конфликтов в этих зонах. Откровенно говоря, мне было абсолютно всё равно. Но Рамзан весьма красочно обрисовал перспективы возможного сотрудничества, так что я прикидывал, что можно выжить из знакомства с ним. Но даже и без этих новых знакомств мои дела шли в гору. Решив всё же рискнуть, я открыл ещё одну компанию и вложил в предприятие двух инженеров необходимые им миллионы. Выкупил подходящее помещение, организовал самое современное оборудование, нанял сотрудников и охрану, лично занялся цифровой защитой с помощью АМОР, разумеется. Наверняка нашлись бы те, кто спросил Для чего тратить столь сумасшедшие по меркам многих деньги на то, в перспективах чего не было никакой уверенности? Ну, во-первых, в перспективе кино лично я был уверен. В самом крайнем случае технологию можно было довести до ума и продать для реализации одной из корпораций за вполне приличные деньги. Аналитика, которую я заказал Ире, показывала, что при таком раскладе устройство не только отбило бы вложенные в него деньги, но и перекрыло бы эти суммы минимум в 4-5 раз. Уже одного этого мне хватало, чтобы рискнуть. Но на самом деле, подобный сценарий был, скажем так, крайним. На деле же, вдохновившись собственными успехами в Пекине, я ничуть не сомневался, что смогу раскрутить производство и здесь, в столице. Конечно, реалии ведения бизнеса в западной части Союза отличались от востока, но это меня ничуть не смущало. какая никакая поддержка от людей из преступного мира была, как и опыт с деньгами, так что игра стоила свеч. К слову была и ещё одна причина. Показуха. Я играл роль инвестора, играл роль контрабандиста. И о том и о другом мы году ново прекрасно знали. И как я мог убедить их в том, что Марк Линден прибыл в столицу именно для того, чтобы зарабатывать деньги? только инвестируя в прибыльные проекты и занимаясь контрабандой технических новинок, недоступных в Москве, разумеется. Пыль в глаза, но пыль, как это не забавно, весьма реальная. Я выжидал, просчитал ситуацию и знал, что помимо благодарности за спасение дочери, Гадунов старший наверняка заинтересуется моей деятельностью, ни одной, как другой. Конечно, пустой уверенности было мало. Но Марго сама того не зная дала мне в руки неплохие козыри. Тот список гостей, что она переслала, был вполне хорошей картой. Столица полнилась слухами, и благодаря некоторым моим манипуляциям, годуновы прекрасно знали, что я незаконно ввожу в страну, и примерно представляли, во что буду вкладываться. Думаю, не стоит уточнять, что занимался я примерно тем, что было бы им интересно. И все мои действия были направлены на то, чтобы достичь Очередной точки плана подвязаться с семьёй бывшего друга в одну из этих сфер, а лучше сразу в обеих. После памятного приёма у договаров прошло чуть больше недели. С тех пор мы с Алисой не виделись, но общались едва ли не каждый день. Текстовые сообщения, фотографии, голосовые записи, звонки. И если раньше инициатором подобных милых вещей была девушка, то теперь теперь, кажется, я попал в сети, которых поначалу не заметил. Между нами проскочила искра. Это было понятно даже такому чёрствому человеку, как я, и искра эта, при всём моём нежелании, превращалась в горящий костёр. Несколько раз я на полном серьёзе думал о том, чтобы оборвать все контакты с сестрой Петра, но не мог этого сделать. Конечно, главной причиной было то, что при таком раскладе я практически сразу потеряю доступ к семейству Годуновых. Не для этого я столь долго и тщательно прорабатывал план с участием девушки, чтобы отказаться от него из-за каких-то чувств. Но, используя её теперь, с каждым днём я всё сильнее ощущал себя настоящим мерзавцем. Парадокс. Да кто же знал, что она мне понравится? Кто мог предположить, что Блондинка окажется совсем не похожа на своих ублюдков-родственников? Всё стало слишком сложным. Эти мысли, откровенно говоря, меня уже порядком достали, но просто отнести их я не мог. Да никто бы не смог на моём месте. В этом даже сомневаться не приходилось. Словно в продолжение моих размышлений в линзах моргнула иконка входящего вызова и высветилась фотография Алисы. Ну вот откуда? Откуда она могла знать, что я о ней только что думал? Привет. Здравствуй, Алиса. Я тебя не отвлекаю? Несколько. Как ты? Всё хорошо, спасибо. Рад это слышать. Чем обязан? Честно говоря, я звоню не просто так. Ещё одна отличительная черта блондинки. Любая другая девушка и её положение наверняка бы ответила что-нибудь в стиле Неужели я не могу позвонить просто так, узнать, как у тебя дела, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Но Алиса, Алиса была другой. Ей не было нужно вызывать искусственную жеманность. Она довольно часто, практически всегда, говорила прямо и честно. И не буду скрывать, мне это очень нравилось. Вот как? У тебя всё в порядке? Да, всё хорошо. Знаешь, вчера со мной говорил отец и Девушка замолчала, словно подбирая слова, а у меня внутри всё напряглось. Что такого ей мог сказать Гадунов старший? Продолжай, попросил я. В общем, разговор у нас вышел довольно долгий, и главной темой был ты. Неужели? Строго в положительном контексте, не переживай. Я слегка расслабился. Интересно. Не знаю, с чем это связано, но папа вполне конкретно дал понять, что хочет с тобой встретиться. Вот оно. Вот. То, к чему я так долго стремился, наконец начало показываться на горизонте. Сергей Гадунов, один из авторитетов преступного мира столицы, наконец-то заинтересовался человеком спасшим его дочь. Вполне ожидаемо. Вероятно, он просто ждал момента, когда будет найден заказчик похищения Алисы, чтобы убедиться, что Марк Линден не имеет к этому никакого отношения. За подозрение он обратное, и я очень сильно сомневаюсь, что его дочь стала бы сообщать мне об этом. Что ж, я прочистил горло и пересилив себя, сказал: "С удовольствием познакомлюсь с ним, это честь для меня". Ну, на самом деле, всё не так просто. И почему я не удивлён? Девушка засмеялась. Не подумай, что он тебя, как это называется, маринует. Просто вчера ночью ему пришлось уехать по делам почти сразу после нашего разговора. Понимаю. Твой отец человек занятой, разочарованно протянул я. В голове уже крутились шестерёнки плана, который начал стремительно набирать обороты. И когда он вернётся, этого я не знаю. Призналась Алиса: "Но пока этого не случилось, папа предлагает тебе приехать в наш обняк и поговорить с Петей". "По поводу?" "Этого я тоже не знаю. Меня просто просили передать тебе приглашение". "Это у вас семейное?" уточнил я. "Что именно?" не поняла блондинка. "Любите заинтриговывать". Алиса снова рассмеялась. "Наверное. Так ты приедешь?" "Конечно, как я могу отказать? К тому же, да, Это будет лишний повод тебя увидеть. Забавно, но перед тем как тебе звонить, я подумала точно так же. Мы замолчали. Уверен, Алиса была точно так же смущена обранённой мной фразой, как и я её ответом. И когда я запнулся. Когда я могу приехать? Завтра в полдень. Хорошо, я буду. Ты меня встретишь? Конечно. Тогда до завтра. Увидимся, улыбнулся я и отключился. Итак, пока всё идёт как надо. Будем посмотреть, как говорил отец, что произойдёт дальше. Как и было обговорено, на следующий день за 15 минут до полудня я в сопровождении двух охранников на hoverбайках подъехал к воротам усадьбы Годуновых. На этот раз звонить Алисе не пришлось. Менясь, меня официально ждал её брат. Так что ворота распахнулись сразу, и два глайдера затормозили перед ними. Проехав по уже знакомой дороге, я остановил мобиль перед крыльцом особняка и вышел из него. На крыльце всё так же стояла охрана, закованная в броню. Я почувствовал, как один из атласов сканирует мой нейрочип, и оставив своим ребятам транспорта, с усмешкой прошёл мимо него, заметив перед дверью управляющего. Господин Линден Рад приветствовать, подобострастно произнёс он. Прошу следовать за мной, вас ожидают. Он развернулся, распахнул двери и, не оборачиваясь, вошёл внутрь. Я последовал за ним. В холле нас встретила Алиса. В этот раз она надела невесомое зелёное платье до колен и собрала волосы изящной заколкой с поблескивающим изумрудом. Девушка стояла от меня в трёх шагах, но даже отсюда я уловил её запах. нотки миндаля, жасмина, мускуса, ландыша и чего-то, что определить не получилось. Втянув этот аромат в себя, я поймал пристальный взгляд блондинки. Добрый день, Алиса. Привет, улыбнулась она и повернулась к управляющему. Я сама провожу гостей. Тот молча кивнул и скрылся в одном из боковых коридоров. Рада тебя видеть. И я тебя, ничуть не погрешив перед истиной, ответил я. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, словно пытаясь прочесть чужие мысли. "Петя, на третьем этаже, в своём кабинете", наконец сказала Алиса. "Идём, покажу дорогу". "Видите, госпожа Гадунова?" Я шутливо поклонился, за что был удостоен лёгкого смешка. В этот раз что-то было не так. Я чувствовал это и видел, что Алиса нервничает. "Нет, не совсем. Она явно что-то хотела мне сказать, и хоть за обычным светским разговором разглядеть это было проблематично, всё же удалось уловить нечто неосязаемое, словно напряжение между нами, но в хорошем смысле. Я чувствовал ощущение не имело никакого отношения к грядущей встрече с Петром. Это было что-то только между нами. Такое бывает, когда Два человека, которые очень хотят увидеть друг друга, но не могут, неожиданно оказываются наедине. На взгляд стороннего наблюдателя всё как обычно, но те двое спокойны лишь внешне. Внутри, внутри они оба напряжены словно струна. Именно это мы с Алисой и ощущали, готовв поставить руку на отсечение. И при этом, что я, что она, старались не подавать виду и держаться в рамках приличий. Если не считать того дня, когда я привёз сюда Алису, в доме Годуновых мне по большому счёту бывать и не доводилось. Тогда я смог увидеть лишь огромный атриум, несколько коридоров и пару комнат, поэтому сейчас с интересом разглядывал окружающую обстановку. Забавно, но особняк напоминал слоёный десерт. В плане дизайна интерьера три этажа отличались друг от друга весьма кардинально. Первый холодный, каменный, Мраморные колонны, гладкие плиты с синеватыми прожилками на полу, мощные балки контрфорсов, стрельчатые окна, холодные лампы. На втором преобладало дерево и натуральные материалы. Широкие перекрытия под потолком, шерстяные ковры на полу, декоративная каменная крошка на арках дверей, масса растений и тёплый свет, льющийся с настенных бра. Третий напоминал жилое помещение гораздо сильнее, чем весь остальной дом. Круглый холл, от которого тянулись несколько коридоров, какие-то аксессуары и картины на стенах, разнообразие цветов, дорогие скульптуры, мягкие пуфики в стеновых нишах, выходы на балконы, книжные шкафы и столики, на которых стояли вазы с фруктами. Пылинки, летающие в солнечных лучах, падающих через окна до самого потолка. Мы пришли, пройдя по одному из коридоров, Алиса остановилась возле тёмной деревянной двери с позолоченной ручкой. Никакой охраны возле неё не было. "Петя ждёт тебя внутри. Спасибо, что проводила", улыбнулся я и уже собрался заходить, но в последний момент тонкая женская ручка оказалась у меня на запястье. Совершенно не ожидав такого, я развернулся, чтобы узнать, в чём дело, и едва не столкнулся с девушкой нос к носу. "Алиса, стояла вплотную ко мне. Она чуть привстала на цыпочки и потянулась. И в этот момент я ощутил, что горю заживо. В нос ударил чирующий запах её духов. В голове будто взорвался снаряд и зазвучал уже знакомый колокольный звон. Не вполне отдавая себе отчёта в том, что делаю, притянул блондинку за талию и поцеловал. А через секунду ощутил, как её руки обвили мою шею. Алиса ответила на поцелуй. Не представляю, сколько мы так простояли, но когда я отстранился, ощущение было такое, будто меня выдернули из толщи кипящей воды, и я едва мог дышать. Покрасневшая девушка хотела что-то сказать, но передумала. Сделав пару шагов назад, она смущённо улыбнулась, и я осознал, что стою И тоже улыбаюсь как полный идиот. Ты. Она хлопнула ресницами и прикусила губу: "Тебя ждут, Марк". Это было очень. Я не мог подобрать слова ни своевременно. "Прости". "Не извиняйся, мне понравилось". Она покраснела ещё сильнее. "Иди. Петя не любит ждать". "Ладно". Тряхнув головой, я снова взялся за ручку двери. Но в последний момент не выдержал и обернулся. Мы ещё вернёмся к этому разговору и, не дождавшись ответа, шагнул внутрь.